Глава 15, Вернувшись, Кейси снова подлила мне воды и уселась напротив меня. «Джон, когда я отнесла ваши тарелки в кухню, Майк напомнил мне о том, что может показаться вам интересным. Это связано с нашим прежним разговором о трудностях, с которыми могут столкнуться люди, пытаясь реализовать свою ЦС. Вы имеете в виду с моим вопросом насчет того, как им зарабатывать на жизнь? Отчасти да, но не только». Я взглянул на Кейси. «С удовольствием послушаю. Чтобы все получилось, — начала она, — мне нужно, чтобы вы подумали о тех людях, о которых мы только что говорили». «Вы имеете в виду моих знакомых, которые буквально живут своим делом?» — уточнил я. «Тех людей, которые каждый день занимаются тем, что приносит им радость? Именно их. Вы замечали в них что-нибудь особенное?» «Ну, одна такая женщина занималась продажами, вы...» «Нет, Джон», — перебила Кейси. «Подумайте о том, чем они занимаются в более широком контексте. Что интересного в целом вы в них заметили? Что общего?» Я откинулся на спинку и на мгновение смежил веки. Мысленно представил тех людей, о которых думал. «Ну, как я и говорил, все они кажутся неподдельно счастливыми». Похоже, то, что они делают, доставляет им удовольствие. Они также очень уверены в себе, и это не кажется фальшивой бравадой. Просто такое ощущение, что они знают, все будет так, как они хотят. Это может прозвучать странно, но еще одной их характеристикой является то, что все они удачливы. Я имею в виду, с ними просто случаются всякие хорошие события, неожиданные события. Можете привести пример? Ну, есть одна женщина, о которой я сейчас думаю. Она работает в рекламе, что кажется мне несколько странным после недавнего разговора с Энни. Как бы там ни было, она пыталась заключить большую сделку. Я уже даже не помню, о чем конкретно шла речь, зато помню, что сделка была по-настоящему крупной, и многие другие люди пытались за нее бороться, но потерпели неудачу. Так вот, она решила, что хочет заполучить контракт. Через две недели после начала работы над материалами для презентации ей позвонила старая приятельница по колледжу, с которой они долго не общались. Они обменялись новостями, разговор зашел о работе, и моя знакомая упомянула о контракте. Оказалось, что у ее подруги по колледжу есть еще одна подруга, работающая в той самой компании, с которой хотела работать моя знакомая. Еще пара-тройка телефонных звонков, и они втроем договорились вместе поужинать. И, конечно же, через пару недель после этого моя знакомая добилась заключения желанной сделки. Вот что я имею в виду под приятными неожиданностями, которые с ними случаются. Создается впечатление, что такие люди невероятно удачливы. «Как вы думаете, с чего бы это?» — спросила Кейси. Я глотнул воды. «Точно не знаю, может быть, это просто совпадение». Однако забавно, что вы попросили меня подумать о людях, которые по-настоящему наслаждаются тем, что делают. Это те люди, которые тратят свое время на вещи, согласующиеся с их ЦС, и в их жизни постоянно происходят удачные события». Кейси улыбнулась, глядя на меня. «А такое бывает только с этими людьми? Разве с вами никогда не случалось подобного?» Я облокотился на спину диванчика. «Полагаю, случалось». Вот так вот сходу не смогу привести конкретный пример, но помню, что бывали моменты, когда я изумлялся, видя, как что-то неожиданное случается именно тогда, когда мне это необходимо. Джон, что-то мне подсказывает, если бы вы смогли припомнить конкретные примеры, то нашли бы между ними общее звено. Например, что это были моменты, когда я занимался именно тем, чем хотел заниматься, — понимающий кивнул я и тут же почувствовал, как по моему телу пробежала дрожь. Это ощущение появлялось у меня и раньше, когда мне казалось, что я узнал о себе нечто важное. Не могу говорить конкретно за вас, Джон, но, работая в этом кафе, я обращаю внимание на некоторые вещи, касающиеся людей вообще. Тот, кто знает свою ЦС и делает то, что хочет, чтобы реализовать свою цель, действительно кажется редкостным счастливчиком. Неожиданные... Кажущиеся совершенно случайными вещи случаются с такими людьми как раз тогда, когда им это действительно больше всего нужно. Я расспрашивал об этом кое-кого из них, и хотя все они согласны, что такое явление действительно существует, далеко не все сходятся во мнении о том, что может быть причиной. Честно говоря, большинство из них вообще не заморачиваются скрупулезным выяснением причин. Они знают, что это явление вступает в игру, когда они реализуют цель своего существования и просто рассматривают это как часть порядка вещей. «Странно», — отозвался я. Звучит несколько мистически. Некоторые так и говорили. Другие считают это частью естественного течения Вселенной или высшей силой за работой. Третьи просто полагают, что дело в удаче. Но все они единодушны в том, что это явление есть и что оно является одним из факторов того, что они делают. А что думаете вы, Кейси? На этот раз уже ей пришлось взять небольшую паузу. Честно говоря, не знаю. Полагаю, значение имеют все эти причины и, возможно, еще одна дополнительная. Вы когда-нибудь слышали о теории экспоненциальных чисел? Не уверен. Можете объяснить? Конечно, тут нет ничего сложного. Приведу вам пример. Теория экспоненциальных чисел заключается в том, что если вы кому-то что-то скажете и сможете побудить этого человека сказать об этом другим людям, а эти люди передадут ваши слова еще большему числу людей, то вскоре ваше сообщение достигнет гораздо большего распространения, чем когда вы с кем-то разговаривали лично. «Своего рода рассылка в электронной почте», — кивнул я. «Когда рассылаешь письмо десяти людям, а потом каждый из них рассылает его еще десяти людям и так далее, Точно, та же концепция. Только теперь предположим, что вы даете людям знать о чем-то таком, что пытаетесь сделать и что поможет реализовать вашу ЦС. Если вы поделитесь этой мыслью с десятью людьми, а каждый из них поделится с еще десятью и так далее, то очень скоро получится целая толпа людей, которые потенциально будут готовы вам помогать. Я на миг задумался. Но с чего бы им захотелось помогать мне? Что стало бы мотивировать одних людей разговаривать с другими о том, что я пытаюсь сделать?» Кейси глянула на меня, но не ответила. У меня возникло впечатление, что это еще один случай, когда мне полагается самому ответить на собственный вопрос. Я стал размышлять о нашем текущем разговоре и о том, как мы добрались до темы экспоненциальных чисел. Однако решение никак не находилось. «Не уверен, что понимаю, Кейси. Как насчет намека?» Джон? Вспомните тех людей, о которых вы подумали, когда мы начинали этот разговор, о тех, кто работает, чтобы реализовать свою ЦС. Какие возникают ощущения, когда с ними взаимодействуешь? Великолепные. Невозможно не заразиться их увлеченностью энтузиазмом по отношению к тому, что они делают. Им просто так и хочется помочь. Я снова осекся. «Да ладно, Кейси». Вы действительно хотите дать мне понять, что это и есть ответ? Но как это применимо к сообщению, пущенному в народ? Джон, вы только что сказали, что их увлеченность и энтузиазм вызывают в вас желание помогать. Если вы сами помочь не можете, но знаете других людей, у которых есть такая возможность, вы бы связались с ними? Разумеется, это хочется сделать, потому что они кажутся такими... Я замолчал, подыскивая верные слова. «Идущими по верному пути?» — подсказала Кейси. «Ага, что-то вроде того. Их путь кажется настолько правильным, что просто нельзя не помочь. А когда вы разговариваете о них с другими людьми, которые, возможно, смогут помочь, в каком тоне вы это делаете?» — продолжала Кейси. Я улыбнулся, наполовину себе, наполовину Кейси. «С некоторой частью того же воодушевления и энтузиазма, с которым увлеченные люди разговаривали со мной». Это заразительно, почти как если бы эмоции были неотъемлемой частью рассказа или потребности, о которой идет речь». «Ну вот вам и ответ». Кейси поднялась и стала собирать со стола оставшиеся тарелки. «Я впечатлена, Джон», — заметила она, держа на весу пустую посуду. «Вы, должно быть, были ужасно голодны». «Все дело в еде», — пояснил я. «Слишком хороша, чтобы не съесть». Бросив взгляд в сторону кухни, я увидел Майка. Он помахал мне, и я помахал в ответ, на сей раз чуть меньше стесняясь того, что машу рукой повару в дайнере. Киси, наверное, того пирога с клубникой и ревенем уже ни кусочка не осталось?» Она рассмеялась. «Схожу в кухню, узнаю, что можно сделать».